Я не питал иллюзий, люди ненавидели меня, а я, не знаю, уж наверняка не любил их, но меня к ним влекло как магнитом. И я все время ловил себя на мысли, как буду использовать дар, когда стану королем, как человек, для людей, для своего междугорья, а не для сумерек. Так и объяснился с Оскаром. «Оскар меня понял». Огорчился, но не настаивал. Вампиры независимы и тактичны. Он даже не прекратил делать мне маленькие любезности. Мне, например, нравилась Агнеса, одна из его младших учениц. Девы-вампиры обычно выглядят опасно, дико, как стихия, облеченная плотью. А Агнеса была тихонькая, личиком нежная и с прекрасными кудрями цвета темного янтаря, волнистыми, как руно, длиной по самые бедра. Оскар знал, что она мне нравится, брал ее с собой. И мы, бывало, сидели в креслах у огня, а Агнесса устраивалась на низенькой скамеечке около меня, клала головку мне на колени, и я ее волосы перебирал. Она совсем юная была, силу имела такую прозрачную, еле заметную, как струйка поземки при слабом ветре. Отвлечешься, кажется, что рядом живая девушка.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 Так что вампиров я отстранён и осторожно, но всё-таки любил. От непрекаянности. И за то, что они видели моё внутреннее естество, они пытались судить по жалкой внешности. И через некоторое время я отлично их понимал. Они тоже зов моего дара слышали, где бы ни были. Я бы пригласил их к своему двору, но... Одна из главных заповедей не неумерших — сумерки.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 От их прикосновений кожа у меня на морде выровнялась, прыщи исчезли, как вымерзли. Намного красивее я не стал, но мне и этого было довольно для скромной радости. Обо мне, конечно, начали болтать, что я, мол, душу продал за сомнительное изменение своей мерзкой наружности. Но я уже не удивлялся и не злился. Послушать горожан, так у меня целая куча душ имелась на продажу. И я просто занимался своим делом, не обращая внимания. Собака лает, ветер носит. На этом меня и застали те события, которые, как говорится, меняют лицо государства. Папенька мой, здоровый как бык, болел чрезвычайно редко. И, наверное, поэтому был невероятно мнителен. Стоило ему слегка простудиться или съесть чего-нибудь неудобоваримого,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 что я тем временем буду спокойно учиться, копить силу, оценивать обстановку, и, надев корону, сразу превращу Междугорье в величайшую из империй мира. Я чертил вокруг своих тарелок кабалу, оберегающую от яда, и надеялся избежать стрелы и кинжала в спину, потому что мне вроде бы обещано, что хоть один день, да я просижу на троне. Но...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 Поскольку вампиры нутром чувствуют дыхание предопределенности, я спросил Оскара, не собирается ли кто из неумерших отпускать моего батюшку. Просто на всякий случай спросил, и для очистки совести. И Оскар ответил очень категорично, что душа государя, проводника к Божьему престолу, не звала, а потому мой профероносный отец в высшей степени скоро встанет на ноги. Я даже порадовался в глубине души. Но тут явилась тень Бернарда с докладом, и доклад привел меня в отчаяние. «Папенька-то ваш, сегодня утром проснулись, а грудку у них заложила, кашель напал страсть, а прокашлявшись у Нивестиму послали за лейб-медиком, и так изволили гневаться. Ты, — кричали, — такой-сякой, у меня чахотка начавшись, а тебе и нуждочки нет!» Ему уже все округ в один голос поют, государь, мол, батюшка, какая может быть чехотка чай ветерком в горлышко дунуло. А он все на своем, умираю, мол, и послали за духовником. Он, значит, завещание составил, говорю. Истинно так, ваше драгоценное высочество, истинно составил, розовый дворец с пшеничными пулями вашей маменьки. Медвежью башню с охотничьими угодьями дядюшке. Скальный приют и винограднички супруге вашей. Медовый чертог вашему братцу двоюродному. Озерный домик младенчику, когда тому шестнадцатый годок пойдет. Сокровища прочим родственникам по малости. Рубиновый венчик с алмазной звездочкой. — Погодите, — говорю, — погодите, Бернард.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 Коли ему корона нужна, пусть свою заказывает, а из мертвых костей себе соберет. Коли, молвили, ему дрянны, то книжки любимее бриллиантов, то пусть себе книжками блеск престола посильно обеспечивает. В одно слово так, ваше высочество. Понятно, говорю. Благодарю вас, Бернард. Так ведь не все еще, ваше высочество. Все уже понятно. Что еще-то? А когда они диктовать-то кончили, грудку-то у них, видно, подлегчело Так они изволили улыбнуться и молвить, что, мол, коли они по очечайнье останутся на белом свете жить, то уж станут Господу служить и угождать. На святой орден пожертвуют, да прикажут, чтобы строги утомкнули, и колодников-то на волю выпустить. а также и каторжников тоже, что руду добывают. А потом поразмыслили в уме своем и добавили, чтобы не всех, конечно, колодников, а тех только, кто госудуря не хулил и в предосудительных чтениях не замечен. Коли проще сказать воров да разбойничков. Маменька ваша, изволили прослезиться от умиления, а иные прочие крепко призадумались. И я тоже крепко призадумался. Я просто сел и обхватил руками голову, которой хотелось биться об стенку. Жалел только, что нельзя настучать об стенку башкой кое-кого другого, чтоб в трещины ума вошло. Я слишком хорошо знал, какая у нас в Междугорье обстановка с разбойным людом На советах об этом не слишком много болтали, зато в приватных беседах только так чесали языки.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 У меня и так будет непочатый край работы, и нечем платить исполнителям. Да еще и разбойников я получу на свою голову. О, если бы я мог решить, что это его каша, и ему ее расхлебывать. Не получалось. Я слишком хорошо знал, что мой батюшка не расхлебает. И что пока жандармерия возится с сварьем, кто-нибудь умный элементарно на нас нападет. В очередной раз откусит кусок нашей территории. И на это снова будет божья воля. Меня просто в вузил скручивал от этих мыслей. Я двое суток не мог спать, не мог жрать, и все валилось из рук. Я ждал, что будет. В глубине души я надеялся, что батюшка одумается, когда у него спадет лихорадка. Не одумался. Через эти двое суток он сидел в большой приемной, сияя, как надраенный медный пятак. а вокруг него любовались обожающие придворные А батюшка вещал. «Вот что значит божий промысел! Государь должен быть милосерд, и для осуществления милосердия мне оставлено мое земное существование!» А я думал, лучше б ты печной налог снизил и провинциальным сеньорам чеканить свою монету запретил. Из милосердия. Я терпеть не мог говорить в толпе, Но он не ловился с глазу на глаз. Поэтому я все-таки сказал против всех своих правил. Государь, прошу нижайше, может быть, вы все-таки еще подумаете над этим решением? На меня зашикали со всех сторон, а батюшка побагровел и взревел на весь зал. — И ты смеешь мне об этом говорить, Дольф? Ты, стервятник, жестокосердная тварь.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 У меня и вправду все внутри переворачивалось. А папочка сощурился выпятил подбородок и процедил сквозь зубы. — Ты думаешь, просвещенного правителя интересует мнение некроманта? Да я ночей не сплю от горя, думаю что ты наследуешь престол моих предков. — Будь уверен, милый сын, я найду способ обойти закон первородства. Я написал письмо иерарху святого ордена. Посмотрим, что он ответит. Придворные захихикали. А я... Меня это известие чуть с ног не сбило. Он завещает трон кузену. Или Людвигу-младшему, как ему иерарх присоветуют А мне придется узурпировать власть. Свою собственную корону. Через кровищу и еще неизвестно что. Если меня не зарежут, когда буду очередной раз ночью возвращаться с кладбища. Справедливость... и милосердие. И я посмотрел ему в лицо, а он крикнул. — Да! Я сегодня же подпишу приказ об освобождении! И тогда я собрал дар в луч, тонкий клинок, почти в спицу, и воткнул ему в горло. А потом провел ниже, груди, где еще чувствовал остатки его простуды, как красное горячее пятно. У меня на душе было скверно. И мой бедный батюшка захрипел и начал кашлять. К нему все бросились, лекари прибежали, притащили какие-то тазы и тряпки, а он все кашлял, задыхался от кашля, захлебывался. Кровь пошла горлом, а он кашлял, кашлял. Мне хотелось сбежать из этого зала, спрятаться где-нибудь и отреветься, и кусать пальцы, и проклясть и дары и мою детскую просьбу той самой стороне —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 В гробовой тишине кто-то нервно хихикнул. Я подумал, что он, наверное, сейчас представляет, как я поднимаю труп короля. Может, сплясать его заставить. И я тоже вдруг почувствовал, что меня душит хохот. Истерика. Я щеку внутри прокусил до крови, чтобы успокоиться. И у меня был крови полон рот, когда я сжег даром свой дурацкий ошейник. А батюшкин свет стоял и смотрел.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 Похороны утомили меня до полусмерти, все силы вытянули. Погода, помню, стояла мерзкая, тяжелая такая, вот теперь Пасмур, сырость, грязь. Тучи прямо на башнях лежали, мокрый снег валил, и воздух был пропитан влагой, как губка, на виски давил, и вся эта мрачная суета. Маменька ко мне приходила плакать и молиться, Бронила меня на чём свет, грозилась в монастырь уйти. Но не ушла, уехала в дарёное имение. За ней её имущество везли, на целом караване повозок. Ей, вроде бы, теперь полагалось всю жизнь в трауре ходить, но на свои церемониальные тряпки и украшения прекрасно забрала с собой. Несколько сундуков золотом, бриллиантами и прочим подобным. А нищим опять кидала медики из кошелях. милосердная моя. Розамунда очень официально попросила у меня разрешение уехать с моей матерью, сухо, но вежливо. — Я полагаю, государь, — сказала, а слово «государь» выделила красным, как в летописи. — Что младенцу будет полезнее деревенский воздух, если, конечно, вы не станете возражать. Я не стал. В этом был резон. Воздух у дворца действительно Я даже не то имею в виду, что отчаянно разила заговорами всех мастей. И что мне никто не рвался прийти на помощь. Ни один канцлер, ни казначей, ни церемонимейстер. Разве только у камергера вроде как совесть проснулась. просто Простыни мне стали чаще менять. Камины топились нормальными дровами. Коптить перестали. И манжеты с воротничками мне теперь крахмалили по-человечески. А не так, как раньше. Но это... «Мелочи. Я говорю о том, что спать попросту боялся. Раньше, будучи принцем, не боялся, а теперь был уверен, непременно попытаются прикончить. И никого не мог взять в спальню, чтобы согреться живым человеком рядом. И никому не доверял. А гвардии не то что свою жизнь, пустую скорлупу не доверил бы. Вся дворцовая гвардия была куплена, к бабке гадать не ходи. В розницу. Всеми, кто имел хоть маломальскую тень, прав на престол. Верный мой Бернард ничем помочь мне не мог. Он даже пугнуть бы никого не мог, невидимый для большинства смертных. Если только разбудить меня, но это же не всегда решает дело. В драке я никогда не отличался, и владеть оружием меня не учили. А дар с не применишь. Обращаться к Оскару я не посмел. Как-то неловко показалось.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 Но воздуха они, конечно, не озонировали. Я уже давно привык, а вот дворцовая челядь... Моя бельёвщица отказалась в спальню заходить на отрез пока я оттуда караул не убрал. И то косилась. Но игра стоила свеч. В ночь перед коронацией я проснулся от шума за дверью. вскочил в чём был, но живые уже удрали, а из страшников пришлось кинжалы выдёргивать. К тому же утром я еще пару стрел выдернул из тех, кто у окна, и подумал, что все сделал правильно. Разве что одному моему вояке выбили глаз, и я дал ему отставку, и уложил в могилу с почестями, а поднял новенького. Так с мертвой свитой и вышел, когда сообщили, что меня ждет святой отец. Придворные мои замечательные, конечно, особенного восторга не почувствовали. Сразу схватились за занадушенные платочки, и кто-то блеванул под ноги священнику, а кто-то кинулся прочь опрометью. Уже и коронация не нужна. На моих мертвых ребяток смотреть невыносимо. А священник побледнел, сглотнул, позеленел и выдал вперемешку с тошнотой. — Государь, да как же вы могли перед всем двором, перед причтом и такую погонь вытащить?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 Каждый король выбирает себе охрану сам, вот я и выбрал. Они, святой отче, меня предать не могут, им нечем, у них душ нет, и я им доверяю. И пока я это говорил, живые аристократы на меня смотрели бешеными глазами, непонятно, больше от ужаса или от ненависти. А священник только оценил дырки в мертвой плоти, старые и посвежее, и головой покачал.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 тот самый растягивает рожу в улыбке бутон мертвяк и ему приказали улыбаться и поет государь вы прекрасны надеюсь вы хорошо выспались канцлер с премьером пол шляпами метут казначей все тридцать два показывает глаза дикие рожа выглядит чудовищно про вас видеть государь всегда к вашим слугам государь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 И не принуждаю вас себя насиловать и говорить мне комплименты, в которые вы и на волосок не верите. Я не дама на балконе и в сладких речах не нуждаюсь. Давайте лучше беседовать откровенно и по делу. Как они загалдели! Вся беда была в том, государь, что ваш батюшка был чересчур резко настроен». а то ваши верные подданные раньше выразили бы вам свое совершеннейшее почтение и преданность. Теперь вы у власти, и все ваши верные слуги могут сказать начистоту как они вас любят и как всегда любили. А я сидел в отцовском кресле, слушал, как они подличают, и думал, что они, наверное, на самом деле не хотят обмануть меня и что-то этим выиграть. Они подличают просто по обычаю,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 который его принуждал. Канцлер всегда говорил, что на подкуп иностранных дипломатов и на прочую внешнюю политику требуются бешеные деньги, а сам купил замок на юге у разорившегося семейства и за год превратил его в райское местечко с фонтанами, арбузами и оркестрами, а надежный мир с соседями так до сих пор и не заключен. Канцлер, как оказалось, потратил на замок деньги своей покойной тетки и вдобавок оплачивал все дипломатические миссии из собственного кармана, потому что премьер с казначеем делили большую часть королевского дохода между собой. А на остальные нужно было как-то содержать двор. А если бы канцлер вместо премьера не занимался содержанием двора, то мои бедные родители с голоду бы умерли. А премьер... Вынужден как-то откупаться от этих бандитов, канцлера и шефа жандармов, у которых ничего святого нет, а самому премьеру есть нечего, и дочери на приданное не хватает, а шеф жандармов берет взятки с разбойников, большая часть которых — люди принца Марка, который дерет с живого и с мертвого. А на границах безобразия потому что мечи ржавые, лошади старые, а тетива на арбалеты идет гнилая. И все потому, что маршал имеет обыкновение каждой своей девке дарить перстень с бриллиантов, а дева у этого жеребца бывает по трое за ночь. Я слушал все это и смотрел, как они вошли в раж, и машут руками, и оскаливаются, и брыжут слюной, и сулят кары небесные.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 и вытряхнуть из карманов наших соседей то, что они у нас за сотни лет награбили. И еще я хорошо помнил, на что способен страх, и решил пугать их до ночного недержания, чтобы им и в голову не пришло вякнуть. Мне хотелось контролировать все междугорье но оказалось очень непросто путешествовать. От меня шарахались лошади. Ну, боятся они трупного запаха, что поделаешь. Для своих телохранителей я, в случае необходимости, поднимал палых лошадей, но сам я не люблю слишком уж телесной близости с трупом, и для себя придумал кое-что получше. Попросил Бернарда разузнать, кто в столице лучше всех набивает чучела охотничьих трофеев. И когда он мне сообщил, я за чучельником послал. Живого человека, с указанием вежливо пригласить мастера во дворец. Мужик пришел, приятный такой, помню, бородатый, перепуганный дядька. На меня смотрит, и ноги у него подгибаются. — Ваша, — бормочет ваше просветлейшее величество, не представляю, чем могу. Тогда я живых придворных из приемной выслал. Всех. Оставил только мертвый караул в дверях. И говорю ему, — ты, почтенный, не нервничай. Ни о чем ужасном просить не стану, и если сумеешь угодить, хорошо заплачу. Ты мне скажи вот что. Было когда-нибудь, чтобы кто-то из знати тебя просил из простой зверюги чучело сделать повнушительнее, для хвостовства?» Он посмотрел внимательно и, похоже, понял. «Это...» — говорит. «Вроде громадного волка, да? Или медведя больше человеческого роста?» «Вот-вот», — говорю. «Делал?» Он так осмелел, что даже ухмыльнулся. «Ох и делал, ваше величество! Самых, что ни на есть страшных зверей! И клыки, бывало, вставлял в палец длинной, и когти делал железные! Случалось, как же!» «А мне?» — спрашиваю. «Сделать сможешь?» Он уже в полную силу ухмыльнулся. Даже про мертвецов у дверей забыл. «Чучельник — свой человек, тоже со смертью дела имеет, Сердце закаленное, спокойный малый. «Позабавиться?» — говорит. «Желаете, ваше величество?» «Да, — говорю, милый друг, — сделай мне вот что. Возьми вороных жеребцов пару или трех и сделай мне из них чучело такого коня пострашнее, повнушительнее. Можешь ему в пасть клыки вставить, можешь в глазницы красные стекляшки или там копыта железа маковать. Короче, мне...»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 «Особое», — отвечаю, — «только одно. Внутри должны быть кости. Настоящие кости — настоящие лошади. Все. А остальное тебе видней». Он замучился кланяться, когда уходил. Похоже, вообще не ожидал живым уйти из моих покоев. Молва мне такую славу дала. Но чучельник больше не боялся. Работал неделю, а через неделю мне привезли конягу. На телеге, под парусиной.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 у меня денег не было в избытке но я мужику сотню дал не пожалел и пожаловал придворную должность лэйп чучельник понял он точно мастер с выдумкой и может еще понадобится а когда он ушел я поднял чучело чучело тот же труп особенно если кости внутри и жеребец прекрасно встал чудесный не гниющий поднятый мертвец